обаяния безумного счастья страдания ты мне никогда не дарила но есть на меня обаяние в тебе непонятная силы когда из-под темной ясницы лазурное око сияет мне тайная сила ззеницы невольно и сладко смыкает И больше все члены объемлет, И ленит, а инстинный трепет, А сердце и дремлет, и внемлет, Сквозь сон твой ребяческий лепет. И снятся мне синие волны Безбрежно широкого моря, И весь упоение полный, Плыву я на вольном простое, И спит. Убаюканным моим В груди моей сердце больное, Расставшись с надеждой и горем, Отринувшись счастье былое, И грезится только иная Та жизнь без сознания и цели, Когда под рассказ усыпляя Качали меня в колыбели. Июнь 1843 год.